Глава 45. Таня. Прохожу в гостиную и замечаю Сабурова. Он в белой приталенной рубашке, черных джинсах. Волосы стильно уложены, от него приятно пахнет моим любимым парфюмом. Только сейчас осознаю, как сильно соскучилась по нему и как тяжело контролировать свои чувства к этому человеку. Опускаю голову и замечаю на полу шикарный букет таких красивых цветов. И в таком количестве мне еще никто не дарил. С днем рождения, Таня. Руслан приближается и целует меня в щелку, слегка обнимает за талию. Похоже, бежит табун мурашек. Чувствую смущение, но еще и из-за того, что на нас смотрит несколько пар глаз. Спасибо большое, Руслан. Почему ты не предупредил, что прилетаешь? Так получилось, улыбается он и убирает от меня руки, переводит взгляд на Максима. Мужчины смотрят друг на друга, словно хищники, находящиеся в одной клетке. По крайней мере, именно так я себя и ощущаю, находясь рядом с ними. Если бы знала, что Руслан вернется в мой день рождения, то постаралась бы не допустить их встречи с Максимом. Но что теперь об этом думать? Присаживайся. Ты голоден? Сабуров сдержанно кивает. Я накладываю в тарелку мясо по-французски, салат, и взглядом прошу у папы помощи чтобы он помог разрядить напряженную обстановку за столом. К моему удивлению, отец заводит разговор о фондовых рынках и валютных биржах. И, оказывается, очень много об этом знает. Мы с мамой удивленно переглядываемся. Она пожимает плечами, мол, сама не знала, что он в этом разбирается. Максим тоже включается в беседу. И остаток вечера проходит на позитивной волне. А теперь пришел черед для моего фирменного торта. Поднимаюсь из-за стола, чтобы сходить за ним на кухню, но меня слегка ведет в сторону. Резко кружится голова и подкатывает тошнота. Перед глазами пролетает рой черных мушек. Танюш, мама трогает меня за руку. Что с тобой? Руслан тут же оказывается рядом, придерживает за талию. Все в порядке, заверяю всех присутствующих. Чувствую, что мне уже лучше. Просто резко встала. Я весь день готовила, ночью Вика почти не спала. Это норма. Мы скоро все разойдемся, и ты отдохнешь. Максим ободряюще мне подмигивает. Мне приятно, что он пытается перевести все в шутку. Уверена, что все хорошо, тихо спрашивает Руслан, внимательно рассматривая мое лицо. Я киваю и направляюсь на кухню. Сабуров идет следом за мной. «Таня, ты очень бледная и мало отдыхаешь. Ксения Анатольевна жалуется на тебя, ты в курсе?» «Действительно? Няня на меня жалуется?» Вопросительно изгибаю бровь. «Или ты приставил ко мне шпиона?» «Это уже не первый раз, когда тебя штормит». Он берет в руки телефон и кому-то набирает сообщение. «Что ты делаешь?» «Ничего. Уточняю у няни, когда ты отдыхала в последний раз?» «Недавно». Мы ездили на турбазу с родителями, и я там много гуляла, дышала свежим воздухом, пока мама занималась Викой». Руслану приходит входящее сообщение. Он быстро его читает, а потом хмурится. «А вот у меня другая информация. Ксения Анатольевна подтверждает, что это не первый раз, когда у тебя кружится голова, и ты теряешься в пространстве. Покажемся врачу?» Сабуров подходит к столу и замечает торт, улыбается. Это лишнее. Со мной все отлично, Руслан. Даже не думай к нему подходить. Наблюдаю, как он протягивает руку и пробует крем, поддев кончиком пальца немного белой консистенции. Напомнить тебе нашу первую встречу после твоего возвращения в Москву? — Не помню, — качает головой, облизывает губы и довольно причмокивает. Расплывается в обворожительной улыбке. — Ты меня так ошарашил своим визитом? что я выронила из рук один из своих первых заказов. Я тогда очень плакала, помнишь? Сегодня буду не меньше, если с ним что-то случится. Все утро над ним колдовала. Я сама отнесу его в гостиную. Убери от него руки. Шутливо отталкиваю Руслана от стола. «Как скажешь». Он, наконец, поднимает руки вверх. «Больше не трогаю. Наверное, очень вкусный, да?» «Очень. Вы все будете просить добавки». «Открой, пожалуйста, окно, что-то душно», — прошу Руслана, чувствуя новый прилив слабости. Сабуров смотрит на меня задумчивым взглядом. Я беру поднос с тортом, и вдруг комната как-то странно плывет перед глазами, а потом и вовсе расплывается в смутных очертаниях и пульсирующих крапинках. Делаю шаг и проваливаюсь в темноту. В себя прихожу на руках у Руслана. Кажется, он сидит со мной на полу. «Таня, посмотри на меня!» — просит встревоженным голосом, кого-то набирая по телефону. В нос ударяет запах сдобы и крема. Опускаю глаза на рубашку Руслана. Она перепачкана. Я тоже. Торт бесформенным комком лежит рядом с нами. «Ты потеряла сознание у меня на глазах». Сабуров завершает вызов и смотрит на меня таким взглядом, будто ему только что сообщили, что на планету надвигается астероид, и мы все умрем. «Я вызвал скорую». «Зря. Просто сильно закружилась голова. Иногда бывает». «Да, я заметил, что она стала часто кружиться. Сейчас съездим к моему знакомому врачу и выясним причину этих спонтанных головокружений». «Во рту немного горчит. И очень обидно за торт испорченный вечер». «Ты напрасно переживаешь». «Пытаюсь встать. Руслан мне помогает. На кухне появляются родители. Максим стоит позади». «Что случилось?» Мама всплескивает руками и переводит взгляд с меня на Руслана, а затем на испорченный торт и сильно бледнеет. Таня упала в обморок. Сейчас я отвезу ее к знакомому врачу. Праздник на сегодня закончен. Смотрит в упор на Максима. А мне хочется закатить глаза и застонать в голос. Весь вечер смотрят друг на друга, как два самца, которые не могут поделить территорию.